Его деньги, временно передаваемые в руки заместителя управляющего, который должен был послужить курьером на час. Когда оборвалась связь микроавтобуса с сопровождаемой им иномаркой заместителя, когда они догнали вместо роскошной легковушки замызганный бортовой ЗИЛ, начальник безопасности удовлетворенно хмыкнул про себя и злобно выругался вслух. Его задача упрощалась. Теперь не надо было нейтрализовать свою команду на случай чего он припас баллончик с сильнодействующим нервно-паралитическим газом, который должны были в последний момент активизировать преступники. Теперь довольно было пересесть на идущий сзади запасной микроавтобус и, прослеживая сигнал, направиться к месту передачи денег из рук заместителя в руки вымогателей и из их рук в его руки, в руки настоящего хозяина. Почему понадобились еще одни посредники, вымогатели? Почему нельзя было изъять деньги непосредственно у заместителя, объяснить было просто. Потому что начальник охраны не был уверен в успехе абсолютно. Один-два процента на неудачу оставались всегда. И в случае неудавшегося ограбления заместителя управляющего, он становился уголовным преступником. А в случае получившего огласку ограбления преступников, продолжал оставаться начальником охраны, выполнившим свой служебный долг до конца и тем, сохранившим принадлежащие банку деньги. И даже трупы, если бы они случились, были бы не трупами, жертв ограбления, но получивших по заслугам преступник. В эту игру, ничем не рискуя, он мог играть почти до самого конца. Почти до трапа самолета. И он хотел играть в нее до самого трапа. Ему необходимо было алиби. По крайней мере, на территории покидаемой им страны. Но когда начальник охраны прибыл к месту действия, Он сквозь приобретенный им для нужд банка прибор ночного видения срисовал двух типов, пытающихся проникнуть в дом. Ситуация усложнилась. Нашлись новые охотники до его денег. Начальник служб безопасности не стал спешить. В бою выигрывает тот, кто последним раскрывает свои позиции и бьет в самый неожиданный момент, желательно в спину. Он хотел выиграть, и поэтому предпочитал раньше времени не высовываться, Тем более, что его очередной самолет улетал еще только через два с половиной часа. Начальник охраны сидел в микроавтобусе и слушал. Все то, о чем говорили в ближнем окружении заряженного аппаратурой заместителя. И чем больше слушал, тем больше удивлялся. Оказывается, он участвовал совсем не в той игре, что предполагал изначально. Оказывается, он участвовал в гораздо более замысловатой и жесткой игре, в которой все равно должен был победить, потому что его удар должен был быть последним. Правда, в этом случае, обезвреживая следователей, он лишался алиби. А почему, собственно, лишался, ничуть не лишался? Откуда он, ворвавшийся в помещение начальник службы безопасности, веренного ему банка, мог знать, что это следователи, а не соучастники преступного промысла? Он не должен разбираться в перипетиях преступления, не может подменять следственные органы. Он должен спасать принадлежащие банку деньги, что он и сделал. сходится? сходится. Но тогда снаряженный боевыми патронами рожок в автоматы вперед. Кто не рискует, тот всю жизнь пьет чай, причем очень жидкий чай. Начальник службы безопасности ворвался в помещение и уложил всех на пол. И получил то, что желал, в полном объеме. Изъяв всю причитающуюся ему сумму, начальник охраны двинулся в аэропорт. В его кармане лежал билет на самолет аэрофлота, специально аэрофлота который летел на край света хоть и долго хоть и с многочисленными промежуточными посадками но зато летел с нашего аэродрома обслуживающегося нашими авиационными техниками где начальник охраны завел обширные завязанные на водке и деньгах связи и даже на пробу отправил пару никому не предназначавшихся посылок в страны ближнего зарубежья он потратил немало денег на водку и взятки но он наработал надежный канал переброски контрабанды Канал, который собирался использовать один единственный раз. На подъездах к аэропорту начальник безопасности засунул деньги в специальный полусотни кармашков жилет, который можно надевать под рубаху. Равномерно распределенные доллары лишь немного полнили его, но не настолько, чтобы это бросалось в глаза. Чтобы доллары не бросались в глаза, начальник сшил специальный подогнанный под них костюм. И расставав в кармашке 10 тысяч нарезанных по известному формату бумажек, часами ходил перед зеркалом, чтобы привыкнуть к новому своему обличью. Он не собирался расставаться со своими долларами за границей, он не собирался отдавать их в банк, он не верил банкам, он сам работал в банке, и его доллары должны были находиться при нем везде и всегда.